Глава вторая. Спустя неделю, оказавшуюся самой длинной в моей жизни, незнакомец снова повстречался мне на пристани. Сначала мы виделись только там. Он много рассказывал о собственном мире, описывал его настолько достоверно, что мне казалось, я сама там побывала. Затем Джордж стал встречать меня после работы почти через день. Потом он пригласил в кафе, да не в простое, а очень дорогое. только для состоятельных клиентов из высшей касты. Джорджа даже приходил в дом моей хозяйки и попросил разрешения встречаться со мной. Странно, но хозяйка почему-то согласилась. Тогда я не обратила внимания на столь очевидной странности. Слишком погружённая в счастье, вся в радужных мечтах о счастливой семье с любимым. Конечно же, я в него влюбилась. А как в такого можно было не влюбиться? Он так красиво говорил, рассказывая о своём мире, доме, в котором не хватает хозяйки. Нет, он ничего не обещал, ничего не просил, просто ухаживал. Дарил милые крошечные букетики, угощал чаем с пирожными. Мне, не видевшей такого отношения, было несложно влюбиться. А ещё через неделю снова пригласил на преистань. Заехал за мной на красивом летающем магакаре с аткедным верхом, отвёз на пристань, на то место, где мы встретились впервые. Встал на одно колено и протянул маленькую коробочку. Я тогда поначалу онемела от радости и счастья. "Да!" воскликнула я. "Ой, прости!" прижала пальцы к губам. Он ещё ничего не сказал, а я уже ответила. "Ты станешь моей женой?" Он улыбнулся, понимающе, глядя на меня с нетерпением и любовью. Но ритуал надо проводить в моём доме, в окружении родных. Эта фраза меня немного, всего на пару секунд смутила, но я отбросила всякие сомнения. Это ведь мой Джорджи. Я понимаю, традиции. Любимый взял мою руку и наконец-то надел на пальчик вожделенное кольцо. Да, традиции. Мне нужна твоя рабочая карта для получения разрешения покинуть мир. Он снова улыбнулся своей чарующей улыбкой. С твоей госпожой я уже поговорил. Она дала разрешение и благословила нас. Такая милая леди, так трогательно переживала за тебя. Пришлось дать клятву, что с тобой будет всё в порядке. Конечно. Я сняла её с шеи и протянула ему. Раз госпожа дала разрешение, Это был мой единственный шанс на счастье. Возможность что-то поменять в своей жизни. Переехать на другую планету. С другими законами. С другой жизнью. Я жду тебя завтра утром в зоне вылета межмировых кораблей. С вещами, конечно. Обязательно буду. Прижала к себе букет цветов. Что мне собирать? Небольшой чемодан вещей и саму себя. Ведь я шла навстречу к своему счастью. дура. Он встретил меня возле VIP-зоны, пикнув пропуском, провёл внутрь. Всё как-то торопливо, немного нервничая. Я списала это на волнение от встречи, от моего предстоящего знакомства с его семьёй. Дура в квадрате. "Займитесь ею". Джордж грубо толкнул меня в руки слуг. "Что?" Я удивлённо оглянулась на него, но любимый уже вышел. В одно мгновение у меня отобрали чемодан, а на шее защёлкнулся магический ошейник Рабский. Всё случившееся напоминало какой-то кошмар, нескончаемый, непрекращающийся ужас, в который меня безжалостно погрузил Джорджи. Тут сладкоголосые ублюдки с прекрасной внешностью и гнилым нутром нас тогда просто заперли в каком-то тёмном холодном трюме. Народу оказалось настолько много, что мы едва смогли сесть на опол. Прижались друг к другу. Девушки дрожали и всхлипывали. Мужчины как могли утешали всех, говорили, что всё будет хорошо. Только последняя надежда на всё хорошо разбилась, когда часа через 3 двери трюма открылись, и на пороге появился Джордже. Он резко изменился с нашей последней встречи. Замер на пороге, Нагло усмехаясь, обвёл жёстким взглядом всех, кто находился в трёме. Значит так. Слушайте меня внимательно. Отныне вы все моя собственность, мои рабы. Сейчас мы находимся в космосе. Джорджи прервал какой-то мужчина, большой, мускулистый. Он кинулся на него, сверкая безумным взглядом и рыча. Джорджи, не моргнув взглядом, посмотрел на свою руку. И нажал на какую-то кнопку на широком металлическом браслете. Мужчина тут же замер, затрясся, задергался, словно от электрического разряда, и вместе с ним затряслись все, кто находился в камере трёма. Меня тогда тоже выгнуло от электрического разряда, и я даже закричала от боли, пронзившей всё тело. Закричали все, схлипывая, теряя сознание. Теперь вы все знаете, что случается с бунтарями. Я не хочу портить свой товар, поэтому все ваши ошейники соединены в одну цепь. Бунтует и один, страдают все. Сидите смирно, не доставляйте проблемы и не пострадаете. Джорджи, я встала, смело глядя в спину бывшего жениха. За что ты так со мной? Казалось, из моей груди вырвало сердце. и безжалостно его растоптали. Прости, детка, ничего личного, просто бизнес, произнёс Джордж хладнокровно, пожал плечами и даже не обернулся. Он просто пошёл к дверям, насвистывая весёлую песенку. А меня вдруг переклинило. Внутри что-то взорвалось, по венам хлынула неконтролируемая ярость. Взор застила красная пелена ярости, и я сорвала с пальца кольцо этого ублюдка. Ей швырнула в него. Словно на мгновение погрузилась в транс, а когда кольцо ударилось о спину Джорджа, прошептала несколько слов на незнакомом шипящем языке. Кольцо вспыхнуло и, коснувшись спины Джорджа, пропало, а я пошатнулась, внезапно ослабев и рухнула на пол, потеряв сознание. С той поры моя жизнь превратилась в агонию. 5 лет, а да, И только надежда выжить не дала мне опустить руки. И одна легенда, однажды рассказанная нам служанком старой кухаркой. Ведь я попала сразу к королеве. Служанок она уничтожала, высасывая у них жизнь, наверное, раз в месяц. Через три недели вместе с другими девушками, мужчинами, нас привезли на корабль, который доставил нас в мир Шиар. Тогда этот тублюдок привёз почти 3 десятка гуманоидов разных видов. Как оказалось, Джорджи и его напарница Свив действовали в нашем мире 3 месяца, тайком заманивали в ловушку девушек, мужчин, женщин и вывозили, продавая как рабов в других мирах. Как я поняла, мы являлись уже шестой партией, и последний стража порядка что-то заподозрили, так что Джорджи и Свив решили не возвращаться в наш мир. По прибытии нас сразу увезли куда-то, как я позже поняла, на рынок живого товара, где меня и ещё десяток девушек купил управляющий верховной королевы. Нас собрали в отдельном помещении, построили перед управляющим высоким, просто нереально огромным ящиком. Мы, запуганные девушки, жались друг к другу, пытаюсь согреться и получить хоть какую-то поддержку друг у друга. А затем раздался какой-то странный звук, вспышка ярко-голубого света, и мы все повалились на пол.